Тема 20. -я. «Русская культура. начала 20 века. Просвещение». Общий кризис самодержавного строя, который явственно ощущался уже в конце девятнадцатого века, бурные события начала нового века, все это наложило неизгладимый отпечаток на русскую культуру. В самых разных сферах ее нашли отражение и те катаклизмы, которые потрясали Россию в это время, и то присущее многим представителям творческой интеллигенции томительное предчувствие еще более страшной трагедии, которую сулило недалекое будущее. В тяжелые времена переживала система народного просвещения, прежде всего высшие учебные заведения. Уже с начала 1860-х годов студенческие беспорядки стали обычным явлением русской жизни, однако с конца XIX века они приняли совершенно небывалый характер. Своеобразный сигнал к взрыву недовольства подала сама власть. В 1899 году она усугубила жесткий административный надзор так называемым «временными правилами», согласно которым участники студенческих беспорядков подлежали отдаче в солдаты. Эта мера вызвала последствия диаметрально противоположные тем, на которые рассчитывало правительство. С 1899 года, вплоть до Первой революции, студенческие волнения продолжаются почти беспрерывно, время от времени перерастая в стачки, которые приводили к закрытию университетов и других высших учебных заведений. В годы революции студенчество стало одним из самых активных ее участников. В годы правления Столыпина власти, действовавшие самыми жестокими методами, удалось навести относительный порядок в высших учебных заведениях. Однако в 1911 году вспыхнула общая студенческая забастовка, борясь которой министр просвещения Кассо исключил из университетов несколько тысяч студентов. Вслед за этим начался исход из Московского университета профессуры, составлявшей его цвет. В знак протеста против подобных репрессий в отставку подали Зелинский, Лебедев, Тимирязев и многие другие. Таким образом, с конца XIX века нормальная жизнь в высших учебных заведениях была нарушена. Учеба велась урывками, политика оттеснила на задний план науку. Литература. Кризисные черты русской жизни оказывали мощное воздействие и на русскую художественную культуру этого времени. В литературе, с одной стороны, продолжалось развитие реалистических традиций, унаследованных от XIX века. Бунин, Куприн, Леонид Андреев, Алексей Николаевич Толстой создали великолепные образцы реалистического искусства. Однако сюжеты их произведений становились год от года все более тревожными и мрачными идеалы, которыми они вдохновлялись, все более неясными. Жизнеутверждающий пафос, который был так характерен для русской классики XIX века, под гнетом начальных событий постепенно исчезал из их творчества. В известной мере подобные черты были присущи и произведением Горького, самого значительного и популярного в то время писателя-реалиста. Чуткий наблюдатель и страдавшийся от жутких темных сторон русской жизни крестьянской дикости, мещанской равнодушной сытости, неограниченного произвола власти, он чрезвычайно выразительно воспроизводил их в своих повестях, рассказах, очерках. Куда менее убедительными в творческом отношении были его попытки найти силу, способную противостоять этой жизни. Сперва среди бунтарей и босиков, потом в среде революционного пролетариата «Роман. Мать». В то же время уже в конце XIX века в русской литературе возникают модернистские течения, враждебные реализму, символизм, акмеизм и другие. При всех их различиях эти течения объединяла одна общая черта – отказ от воспроизведения окружающей действительности, которая представлялась неинтересной, скучной и в то же время пугающе опасной. Поэты и прозаики модернистских направлений стремились либо создать в своих произведениях обобщенные символы человеческих чувств и жизненных явлений, оторванные от от повседневности, либо влечь читателя экзотикой дальних стран или давно прошедших эпох, увести его в глубины подсознания или в надзвездные миры, поразить небывалой страстью и тому подобное. Для многих модернистов, особенно поэтов, характерна упорная и нередко плодотворная работа над формой своих произведений. Стихи Брюсова, Бальмонта, Гумилёва, поражают своей звучностью, изысканными неожиданными рифами. Что же касается самых ярких и глубоких представителей этих течений, Блока, Андрея Белого, Бугаева, то они так и не смогли отстраниться от трагических проблем русской жизни. По-своему, вне рамок реалистического искусства эти поэты все же откликнулись на них, создав в своих произведениях неповторимую атмосферу душевного надрыва, разочарованности, ощущения неизбежного краха, старого, привычного мира» живопись С конца XIX века влияние модернизма заметно проявляется и в русской живописи, в импрессионистских полотнах Серова и Коровина, в символистских картинах Врубеля, Демон, Пан и другие. Движение передвижников в это время переживало глубинный кризис, организационный и творческий. И вполне закономерным было появление в 1898 году нового художественного объединения «Мир искусства» члены которого решительно отвергли идейные и эстетические принципы своих предшественников. Так же, как и близкие им по духу литераторы-модернисты, Мир искусники отказывались от реалистического воспроизведения действительности, призывая стремиться к чистой красоте, совершенству формы, изящной условности, высоким вневременным идеалам. В мир искусства вошло немало талантливых художников, таких как Бенуа, Сомов, Бакст, которые, пренебрегая прозой жизни, создавали изящные, эстетически привлекательные полотна, посвященные придворным празднествам времен последних бурбонов во Франции, сценам помечащей жизни до России и тому подобное. Неудивительно, что при подобном подходе к живописи наиболее значительных результатов мир искусники достигли в книжной графике и театрально-декорационном искусстве. Подчеркнутый эстетизм, сознательная отрешенность от реальной России, подобные установки, ограничивавшие творческие возможности художника, вызвали в конце концов оппозицию Часть мир искусников вышла из этой организации и, объединившись с бывшими непередвижниками, учредила в 1903 году Союз русских художников. В Союзе таким образом произошел органичный и очень плодотворный сплав традиционного инноваторского направления в русской живописи. В нем работали мастера различных жанров, но самым, самыми яркими и значительными из них были пейзажисты. Э, грабарь, Юон, Рылов. Музыка. Отход от старых традиций в сторону эстетической утонченности поисков новых форм был характерен и для русской музыки XIX – начала XX веков. В известной степени эти поиски обогащали музыкальную культуру, во всяком случае, когда их вели такие великолепные мастера, как Скрябин, Рахманинов, Стравинский. В начале XX века русская музыка становится все более заметным явлением мировой культуры. Немалую роль в ее популяризации сыграли так называемые русские сезоны, организованные в 1907 году в 1907-13 годах в Париже, известным театральным и художественным деятелем Дягилевым. Архитектура. Русская архитектура в начале XX века переживает последний, короткий, но яркий период своего расцвета, связанный с появлением стиля модерн. Его создатели стремились максимально учестить возможностей, которые представляют новые строительные конструкции и материалы, и в то же время эстетически осмыслить их, придать им художественную выразительность. В случае удачного воплощения этих замыслов, здание банков, например, Азова. Донского, архитектор Мидваль, вокзалов Казанского, Чусев, Ярославского, Шехтель, типографии, газеты «Утро России» Шехтель превращались в настоящие произведение искусства. Все эти здания были построены в Москве, в которой модерн вообще получил наиболее последовательное развитие. В целом русская культура конца XIX, начала XX века поражает своей яркостью, богатством, обилием талантливых людей в самых разных ее сферах. И в то же время это была культура общества, обреченного на гибель, предчувствие которой прослеживалось во многих ее проявлениях.